Глава восьмая. Не знаю, сколько времени я простояла у окна, отстранённо глядя на падающий снег. Несколько раз пыталась вернуться к чтению, но бесполезно. Подобно вирусу, меня захлестнули неприятные эмоции, которые не получалось контролировать. И я настолько погрузилась в это подавленное состояние, что когда за спиной раздались неспешные шаги, даже не придала этому значения. И только лёгкое, приятное прикосновение к волосам заставило меня резко очнуться. Крепко сжимая в руках телефон, я обернулась к Самрату и снова ощутила все, что ныло притихшей тревогой в груди. И, кажется, он сразу уловил неладное, судя по хмурой тени, что пробежала по его лицу. «Что такое?» — спросил прекрасный князь и провел по щеке большим пальцем. А я смотрела на него и не могла выдавить ни звука. В груди все стягивало от противоречивых эмоций, слова вертелись на языке, но я не могла. В какой-то момент лишь отрицательно качнула головой. «Мне пришлось тебя оставить, но я рад, что ты смогла найти полезный способ провести время», услышала я задумчивый голос и заметила, что самрат обратил внимание на телефон в моих руках. «Ты часто здесь бываешь?» спросила я только, чтобы отвлечь его внимание и незаметно спрятать гаджет за спиной. «Не знаю, что двигало мной. Может, грязь, которую я до сих пор ощущала...» на себе после того унизительного разговора. Мерзкое чувство, из-за которого меньше всего сейчас хотела дать Самрату даже малейший повод для вопросов. Он, в свою очередь, скользнул задумчивым взглядом по моему лицу и не спеша отстранился. «Раньше у меня было больше времени для изучения теории о жизни и всего, что связано с моим делом», — ответил хозяин дома, замерев напротив стеллажей, словно каждый из них уже был исследован им. «Книги — ценный источник информации». Он почему-то обернулся ко мне, прежде чем наводящим тоном добавил. Однако все же ценнее личный опыт, особенно если дело касается отношений между людьми. И чего я только зарделась, не в силах выдержать этот странный намек в его глазах. Порой казалось, что я слишком много себе надумываю. «А какое у тебя дело?» На самом деле я не хотела совать свой носик в эту область его жизни. Как-то само вырвалось. Еще и загадочная улыбка на лице Самрата сразу заставила меня смутиться из-за своей бестактности. «Я обязательно тебе расскажу», — терпеливо отозвался он, приближаясь ко мне. Мужские пальцы ласково скользнули по предплечью, прежде чем поймали мою ледяное от волнения ладонь. «И даже покажу», — последовало обещание всему свое время. С этими словами он повел меня за собой. А я лишь на секунду допустила мысль, что это обещание непризрачно, прежде чем безжалостно затоптала ее. Я даже не замечала, насколько молчаливо была весь обед, и даже толком не распробовала вкуснейшее филе запеченной рыбы, которое буквально таяло во рту. Но насыщенный вкус с нотками лимона качественно притуплял плотный поток угнетающих мыслей. Казалось, что Самрат этого тоже не замечал, потому что ни разу не попытался нарушить тишину или задать наводящие вопросы. Лишь изредка я ловила на себе его пристальное внимание. И когда обед закончился, даже вздохнула с облегчением. Теперь близость хозяина дома была для меня настоящим испытанием. Как будто мой полюс резко поменялся на противоположный. Хотелось скорее остаться одной и попытаться трезво оценить дикое желание в корне изменить ситуацию, в которой я нахожусь. А самое главное — понять, что меня до сих пор удерживает от этого. Я собиралась вернуться в библиотеку, однако самрат неожиданно изменил мои планы. Он привел меня в свой кабинет, усадил напротив, поставил ноутбук с выходом в интернет и спокойно сел работать. Надо сказать, прежде чем открыть хотя бы браузер, Я минут двадцать без толку водила курсором по рабочему столу. Слова рвались наружу. Желание одним вопросом расставить все по местам или уехать прямо сейчас, становилось все сильнее и подталкивало к действиям. Но стоило только взглянуть на хозяина дома, который со строгим видом вел очередной разговор по телефону, как внутри все тут же опускалось, невыносимое состояние. Даже невольно закралась мысль, что он прекрасно чувствует мои скрытые намерения и таким образом контролирует. И этот контроль мог бы продлиться весь день, если бы не мое губительное любопытство. С ленивым интересом просматривая веб-страницы сайтов с зарубежными программами медицинского образования, я в какой-то момент решила ввести в поисковик имя человека, который сильнее всего волновал меня. Пару кликов... И пальцы не спеша застучали по клавишам. Самрат и город Н. Искать. Конечно же, это был сомнительный способ нарыть какую-нибудь информацию. В конце концов, он же не публичная личность. Однако что-то я все же нашла, просмотрев десятки ссылок на страницы в соцсети. И то благодаря ленте с фото, где я узнала его отца и сразу перешла на страницу со статьёй. На одном из фото сердце замерло. Самрат присутствовал на церемонии открытия какого-то комплекса вместе с отцом. Строгий деловой стиль, сдержанность в облике, официальная обстановка, и во всё это он так гармонично вписывался, что дух захватывало. Благодаря этой статье я узнала его фамилию, Каримов, и это должно было значительно упростить поиск. Теперь нужная информация нашлась практически сразу. Сам Рад, хозяин нескольких клубов, ресторатор, и главный партнер в одной из самых влиятельных компаний города, компании, которая принадлежит его отцу. Некоторое время я гипнотизировала экран, прежде чем украдкой подняла глаза на объект своего любопытства, который сидел напротив. Я даже невольно сглотнула, остро осознавая статус человека, рядом с которым прямо сейчас находилась. А дальше уже без былой решимости прошла еще по нескольким ссылкам и уже хотела заканчивать это дело, но задержалась, пролистывая фотосессию, которую сделали в одном из популярных клубов Каримова. Сердце гулко забилось в груди. Я смотрела на фото, где Самрата поймали в кадр. Одетый с иголочки, он сидел в уверенной позе на одном из кожаных диванов в компании роскошной девушки и сосредоточенно наблюдал за тем, что происходило на сцене. Не знаю, почему я сразу не закрыла страницу, а вместо этого нажала правую кнопку мышки и выбрала в списке найти похожие изображение. Полученный результат заставил меня отодвинуться от ноутбука. Практически через одну выходили кадры с его участием, и он неизменно был со спутницей. Я как мазохистка завороженно рассматривала фото и отметила, что ни одному фотографу не удалось поймать неудачный момент с Каримовым. Сидел ли он за столом или стоял у бара, он неизменно сохранял лицо. Вечеринка в самом разгаре. Разные ракурсы, но везде трезвый взгляд и уверенная осанка. Не было фото ни с танцпола, ни с пьяных застолий. И все девушки, как на подбор, брюнетки, блондинки, рыжие. Они редко повторялись, и каждая выделялась притягательной красотой. Пальцы дрожали, пока я старательно закрывала вкладки. Из-за свинцовой тяжести на сердце не могла разобрать, чего было больше – смятение, разочарование в собственной наивности или задетого самолюбия. Похоже, мне не хватило разговора с Элей. Мне нужно было это увидеть, чтобы окончательно отрезветь. Все-таки я позволила себе забыться, посмела считать, что я особенная. А теперь ее слова точно насмешка, оглушающим колоколом, звенели в голове, заставляя внутренности сжиматься в болезненном спазме мигающий взгляд устремился на Самрата, который стоял спиной у окна и в этот момент разговаривал по телефону. Аккуратно подстриженные черные густые волосы, темно-синяя рубашка облегала широкие плечи, подчеркивая осанку и стройность крепкого тела, ни одного изъяна. Его мужественность так гармонично соединялась с официально-деловым стилем, что невольно внушала трепет даже на расстоянии. Я грустно усмехнулась, когда издевательским маячком пронеслась в сознании мысль. Представитель высшего общества положил глаз на простую девушку. «Насколько наивно даже допускать такое в нашем реальном мире? Ведь самое смешное, что мне никто ничего не обещал. Снисходительный хищник сразу все обозначил. А я, точно зачарованная, ведомая овечка, приняла его условия и даже не поняла, как это произошло». Так кого винить за то, что я сейчас испытываю, обжигающие и кислотой разъедающие чувства скомканного достоинства? Никого, только себя саму. В одно мгновение, все для себя осознав, я не спеша, решительно встала из-за стола и, не сказав ни слова, покинула кабинет. Непрекращающийся поток мыслей изводил мою голову, и пока я пыталась сосредоточиться на главном, ноги сами привели меня в спальню. Там, на столике у окна по-прежнему лежал калач Эли с моими вещами. Щёлкнув замком, я проверила его содержимое и устремила взгляд на ворота, что были хорошо видны отсюда. Снег все еще порошил, но теперь никакая метель не могла меня остановить. Вдруг послышалось, что кто-то зашел в комнату. Я тут же обернулась и, увидев Самрата, нервно сжала пальцами клатч. Он стоял у двери, сканируя меня напряженным взглядом. «Мне нужно ехать домой», — слетело с моих губ, когда молчание затянулось. «Ты не мог бы вызвать машину?» Голос не желал слушаться. «А тело так и било мелкой дрожью. Почему же так тяжело?» Хозяин дома, в свою очередь, ничего не ответил. Не спеша обернувшись, он закрыл дверь, а затем поступью хищника направился ко мне. «Почему сейчас, Аня?» Спросил он с холодной требовательностью, остановившись в нескольких шагах. Я невольно вытянулась в струну. «Что произошло?» продолжал давить он, не дождавшись моего ответа. «Ничего», тут же отозвалась я, но не так уверена, как хотелось бы. «Ты сказал, что я могу уехать в любой...» «Я помню, что сказал», сухо перебил меня Самрат. «Но я бы хотел услышать причину». В моих глазах отразилась растерянность, хотя кто сказал, что будет легко. Но зачем он так допытывается? Мне и так непросто, а он как будто нарочно усложняет задачу. «Я просто не понимаю, что вообще здесь делаю», выдала я наконец, и, кажется, даже дышать стало легче. Неуютная тишина застыла в воздухе, пока самрат испытывал меня напряженным взглядом. «Хороший вопрос», — заметил он, «но, кажется, мы его уже обсуждали». «Нет», — упрямо возразила я, что все это значит? То есть, что это значит для тебя?» Вместо ответа хозяин дома как-то задумчиво нахмурился, а затем вдруг сосредоточил внимание на клатча в моих руках. «Тебе кто-то звонил?» Я не могла с уверенностью сказать, был ли это вопрос или утверждение, но интонация в голосе Самрата звучала так, будто он точно знал, что там находится телефон. «Нет», — не сразу ответила я, глаза это... Не важно. «Не важно». повторил он с нажимом. «Но именно сейчас ты задаешь важные вопросы». На самом деле это действительно не имело значения. Рано или поздно этот разговор все равно бы состоялся, а звонок Элли просто послужил толчком. Краем глаза я заметила, что сам Рад вдруг начал приближаться и почему-то сразу напряглась. «И я думаю, что у тебя уже есть ответы на эти вопросы», уверенно сказал он, перед тем, как возвыситься надо мной. «Именно поэтому ты завела этот разговор, не так ли?» Глядя на этого строгого князя снизу вверх, я тихо отозвалась. «Возможно. Мысли очень неохотно превращались в слова, но я больше не имела права молчать. Просто я хорошо понимаю, к какому миру принадлежу и насколько он несовместим с твоим. Как я отличаюсь от всех, кого ты предпочел бы в ином случае». «У меня не те манеры, ни та внешность и непосредственность в поведении сразу выделяется, и, наверное, со стороны это выглядит забавно». «Господи, ну зачем я это говорю? Чтобы уговорить не только себя, но и его в том, насколько не вписываюсь в общество, которому принадлежит он?» Сделав глубокий вдох, я постаралась не зацикливаться на том, что лицо Самрата стало точно каменное. «Я благодарна тебе за это время». «За незабываемые впечатления, что ты подарил мне», — искренне произнесла я. «Но я не хочу быть чьим-то развлечением». И тут же от него последовал вопрос. «Разве я давал тебе повод так думать?» Чувство смятения пронеслось внутри. Я никак не могла собраться с мыслями и ответить. А в следующий момент и вовсе опешило, когда сам рад вдруг уверенным движением зафиксировал мою шею сзади, и наклонился так близко, что я ощутила его горячее дыхание над духом. «Ты зря сравниваешь себя с аттракционом», — почти прорычал он, заставляя меня съежиться от волны колючих мурашек. «И дело далеко не в мирах, а в людях, потому что все границы между мирами я снесу к чертовой матери. А вот с людьми сложнее, ведь невозможно кого-то привязать, Аня, а тем более кого-то подчинить своей воле». С этими словами гордый князь отстранился на шаг, а мой взгляд замер на его красивом лице, каждый мускул которого, казалось, застыл. В тот же миг между нами как будто пропасть возникла. «Можешь ехать домой прямо сейчас», — неожиданно сказал он, давая в полной мере ощутить высоту этой пропасти. «Я скажу, чтобы подготовили машину». Самрат развернулся и уверенно направился к двери, А меня захлестнули такие тяжелые эмоции, что грудь сдавила, как в невидимом тугом корсете. Глаза зажгло, но я не успела отвернуться к окну, прежде чем горячие слезы скатились по щекам. Я не понимала, что творилось с моей душой, но ей было больно, глупое, непослушное. Как будто что-то разбилось внутри, оставляя вместо всех важных переживаний лишь пустоту. Дверь за спиной хлопнула точно что-то беспощадно отрезая между нами. Делая глубокие вдохи, я упрямо вытирала дрожащими пальцами мокрые дорожки. Понадобилось время, чтобы заставить себя собрать остатки воли, пока жгучая досада окончательно не захватила ее. С потерянным видом, оглядевшись в комнате, я постаралась сосредоточиться на том, что нужно собраться, но взгляду не суждено было за что-то зацепиться, ведь мне ничего здесь не принадлежало. Даже одежда, в которой я была, джинсы, свободный свитер, балетки. Не сомневаясь, я бы оставила и это, но у меня не было никакой сменной. Черт! Обреченно прикрыв глаза, я впервые за все время вспомнила об одежде Эли, которую стоило вернуть во избежание проблем. Но мысль о том, чтобы обратиться к Самрату, я сразу отбросила. Гордость велела как можно скорее и незаметнее покинуть этот дом, не навязываться лишний раз даже по этому вопросу. Однако эти вещи могли дорого мне обойтись и стать лишним поводом для нападения со стороны непредсказуемой соседки. внутренности тут же стянуло от осознания, что мне практически под одной крышей предстоит жить с человеком, из-за которого моя судьба в буквальном смысле могла непредсказуемо измениться за один вечер. И даже несмотря на горячий гнев, я инстинктивно опасалась Эли хотя ей ни в коем случае не увидеть этих эмоций, даже в моих глазах. Последний раз, осмотревшись в комнате, я прижала к груди клатч. единственное, что могла отсюда унести с чистой совестью, и направилась к двери. Пока шла по коридору, почти не чувствовала ног, настолько была напряжена. Его присутствие теперь так остро ощущалось, да и сам дом, который принял меня с таким комфортом, будто резко поменял биополе, И я стала в нем непрошенной гостьей. Я так и не решилась идти в кабинет. Замерла у лестницы, устремила тяжелый взгляд в сторону дубовой двери и шагнула на ступеньки. Искушение воспользоваться моментом и еще раз увидеть его было неимоверно сильным. Предательская надежда нашептывала, что ситуация как-то может измениться, что нужные слова найдутся, и его жесткий взгляд, который клеймом запечатлелся в моей памяти, хоть немного смягчится. Но стена из сомнений и страхов, которая проросла между нами за одно мгновение, прочно сдерживала меня. Оказавшись на первом этаже, я почти сразу увидела вырулившего откуда-то из-за лестницы крепкого мужчину в строгом костюме. Кажется, это он в прошлый раз пытался сообщить о визите отца Самрата. «Добрый день!» С холодной вежливостью поздоровался он и прошел мимо, направившись на второй этаж. Моё запоздало и глухое здрасте растворилось в пространстве. Растерянно оглянувшись на охранника, я решила не терять времени и идти на поиски Боята. Если кто еще и мог мне помочь, то только он. Однако искать не пришлось, управляющий сам вышел мне навстречу. Видимо, ему поручили проводить гостью. Я тут же задала вопрос об одежде, в которой приехала, и он без лишних слов провел меня в какую-то подсобку. На ходу Баят как бы между прочим упомянул, что Самрат велел избавиться от неё, но управляющий не нашел ничего лучше, чем спрятать чужие вещи после химчистки. И я несколько раз горячо поблагодарила его за это. Удерживая вещи Эли, упакованные в длинные чехлы, я вернулась в зал, где меня уже ждал охранник. Он, не спрашивая, взял все, что было у меня в руках и учтиво сообщил о том, что машина готова. Затем... Терпеливо дождался, пока я обуюсь в теплые сапоги и надену стильную дубленку, прежде чем выйти на улицу. Одежда была приготовлена для меня боятом и ждала своего часа во встроенном шкафу. Машина стояла практически возле порожков. Охранник с безучастным лицом сопроводил меня до неё и открыл заднюю дверь. В последний момент я не смогла удержаться и оглянулась на дом. Сердце Гулка билось в груди, пока взгляд цеплялся за окна в надежде увидеть его силуэт. Убедиться, что он не отправил меня вот так, даже не проводив. Но из-за падающего снега трудно было что-то разглядеть. Или я просто так себя успокаивала. Тепло салона мгновенно окутало меня, снег на волосах превратился в воду, но я еще долго не могла согреться. Вновь и вновь уговаривала себя, что все сделала правильно что лишних слов не говорила, но почему-то преследовала навязчивое ощущение, что я ошиблась, что все испортила. Всю дорогу до дома я пробыла во власти тяжелых мыслей и очнулась только, когда машина остановилась. От вида знакомой пятиэтажки за окном внутренности тут же неприятно свернулись, даже не верилась, что я не видела свой дом всего несколько дней». Сейчас особенно остро нахлынуло осознание, насколько далекой стала моя жизнь и моя реальность, как изменили меня эти дни, как перевернулся мой внутренний мир, будто расширился благодаря новым впечатлениям после стольких лет скудного событиями существования. Пребывая в прострации, я пропустила момент, когда водитель, он же охранник, уже успел выйти из машины, чтобы открыть мне дверь. Не привыкшая к таким жестам, Я поспешила выползти из салона и поблагодарила мужчину. Он ничего не ответил, закрыл за мной дверь и сразу направился к багажнику. А я опять чуть не забыла про одежду Элли, так торопилась уйти из-за неловкости. Однако водитель Самрата полез в багажник не только за этим. На моем лице отразилось недоумение, когда я увидела большие пакеты со знакомыми логотипами, аккуратно сложенные вплотную друг к другу, и оказывается весь путь, пробывшие там. Он уже начал собирать неожиданный багаж своей большой рукой, когда я решительно остановила его. «Нет, стойте!» Мужчина тут же метнул в мою сторону хмурый вопросительный взгляд, но дело не прекратил. «Оставьте, мне это не нужно!» Я была тверда, как никогда. Настолько это казалось мне в данной ситуации неуместным и лишним. Но водитель никак не отреагировал на мои слова. Он умудрился взять все, что было в багажнике, и даже длинные чехлы с эленой одеждой. Затем терпеливо дождался, пока я соизволю направиться к подъезду, наградив его обреченным вздохом. Поднимаясь на третий этаж, я искренне молилась, чтобы никто из соседей не вышел. Так это все напоминало известную зимнюю сказку, после которой, однако, оставался очень несказочный и щемящий осадок. Оглядываясь на мужчину, я с плохо скрываемым смущением открыла обшарпанную дверь своей квартиры. Он оставил в коридоре все, что было в его руках, и, не задерживаясь, покинул мою обитель. «До свидания», — раздался вслед мой севший голос. «Всего доброго». Когда дверь за моей спиной со скрипом закрылась, я, наконец, получила то, чего так желала все это время — остаться наедине с собой, вернуться в свое одиночество — Долгожданный комфорт, который, вопреки ожиданиям, не принес мне никакого облегчения. Напротив, это возвращение в знакомую реальность оказалось настоящим испытанием. Я даже не раздевалась. Так и осела на пол, прислонившись спиной к стене, и еще долго гипнотизировала пакеты, что так круто контрастировали на фоне скромной обстановки коридора. И все уговаривала себя, что это ничего не значит. Просто вещи уже купили, и Самрату они явно не нужны. С его именем в груди тут же тупой болью собралось горькое чувство досады, сожалений и еще чего-то. И этого чувства было больше всего. Чувство холодной пустоты, от которой было невозможно избавиться. В какой-то момент я расслышала, что кто-то поднимается по лестнице и наверняка бы не придала этому значения, если бы шаги не затихли на моем этаже. Вскоре раздался лязг ключей, и одна из соседних дверей открылась, и я знала, чья это дверь поэтому, наконец, заставила себя подняться, собрала все необходимое и без каких-либо эмоций вышла из квартиры. Эля открыла не сразу, а когда все же соизволила, первым делом придирчиво оглядела меня с головы до пят. «Удивлена», – протянула она, не торопясь забирать охапку своих вещей. А думалось все все-таки, хотя я допускала, что ты меня не разочаруешь, иначе бы не стала так старательно пытаться донести до тебя простую истину». Мои губы непроизвольно поджались. Ее не разочаровалось, звучало почти как оскорбление. Но даже это я восприняла с неадекватным спокойствием. Как будто все эмоции вдруг перегорели, а внутри осталась лишь глухая стена. «Вот», — попыталась я сунуть ей вещи. «Все в целости и сохранности». Однако Эля лишь посторонилась, освобождая проход и мой не самый доброжелательный взгляд устремился на ее шикарную прихожую. Что ж, мы люди не гордые. Я прошагала мимо хозяйки квартиры, чуть ли не бросила ее барахло на низкий столик и тут же развернулась, чтобы уйти. Но соседка уже успела закрыть дверь и теперь перегородила путь своей изящной фигуркой. «Проходи, поговорим», — кивнула она в сторону зала. «Может, выпьем чего-нибудь?» Возмущение разошлось горячей волной в груди. «Ну как можно быть такой, как?» «Шутишь, что ли?» – прошипела я. «Считаешь, что после всего я сяду с тобой за один стол и, как ни в чем не бывало, буду милые беседы вести?» Элли медленно прищурила свои лисьи глаза и разочарованно выдала. «Нет, все же я погорячилась с выводами. Твоих мозгов хватило только на то, чтобы в руках первого же спонсора раздвинуть ноги и на той же волне сопли развести». От этих грубых слов колючий жар без спроса обжег мои щеки. Растерявшись от неожиданности, я в замешательстве уставилась на соседку, которая начала приближаться. «Так что случилось, малыш?» — спросила она издевательским тоном. «Он натрахался с тобой и отпустил во свояси? Или же ты сама догадалась, что в таком деле чувство мне место и теперь в тебе говорит обида из-за неоправданных надежд?» Элли возвысилась надо мной, глядя так подавляюще, что даже не по себе стало. Ее миловидное лицо превратилось в настоящую хищную гримасу, и я впервые задумалась над тем, с кем на самом деле связалась. «Ты ведь очень перспективная девочка», – пропела она вмиг изменившимся тоном. «Тебе стоит дружить со мной, потому что больше никто не научит тебя так искусно применять свои таланты и с толком использовать возможности». «Ты меркантильная до мозга костей», – не выдержала я. «Я ведь ни о чем тебя не просила, даже ни разу не намекнула, чтобы ты могла сыпать такими предложениями. Все, что случилось в том доме, останется в прошлом навсегда. Это не моя дорожка, а твоя. Так что мораль свою читай себе подобным и больше никогда даже не здоровайся со мной». Последнее я практически прошипела ей в лицо. Но Эля была непробиваема и лишь растянула губы в ухмылке. Больше не теряя ни секунды, Я обошла соседку, небрежно задев ее плечом, и за два шага оказалась у двери. А когда уже выходила, услышала за спиной. «Хорошая на тебе курточка, Аня!»